Глава шестая. Когда Максим Семенов, сержант полиции, уже начал терять терпение и замахнулся, чтобы постучаться кулаком в квартиру, из которой доносились подозрительные шорохи, дверь медленно распахнулась. Он многозначительно переглянулся с молодым напарником и увидел, как у того отвисает челюсть. Перед взором полицейских предстали трое полуголых людей, кое-как замутанных в смятые простыни. Один мужчина был постарше, лет 45, с правильными чертами лица, темными волосами и пристальным взглядом небесно-голубых глаз. Второй был помоложе, лет 30, с коротко стриженными русыми волосами, обнаженным мускулистым торсом и ироничными серыми глазами. И они оба нежно обнимали симпатичную, растрепанную зеленоглазую блондинку, стоявшую между ними. Третье отделение полиции, сержант Семенов. Максим продемонстрировал свои корочки и сурово оглядел полураздетую компанию с ног до головы. Такими же неодобрительными взглядами их одарили собравшиеся на лестничной площадке любопытные соседи. «Разрешите войти», — соблюдая формальную вежливость, произнес сержант. Обитатели шумной квартиры молча расступились, пропуская полицейских внутрь, и захлопнули дверь перед самым носом бдительной пожилой пары в пижаме и настороженного соседа средних лет. «Проверь кухню». Первым делом обратился Семёнов к коллеге. А сам отправился в ванную. Проигнорировав его напарника, замотанная в простыни компания последовала за ним. Сержант подумал, что они сзади так сверлят его глазами, что у него аж макушка потеплела. А когда он открыл дверь и включил свет, ему показалось, что сквозь его голову прошла мягкая тепловая волна. Но в большой светлой ванной все сияло белизной и свежестью, поэтому он развернулся и направился в комнату. Второй сержант тоже закончил осмотр кухни и присоединился к ним. «Чисто», — доложил он Семёнову. Войдя в комнату, полицейские бросили быстрые тренированные взгляды по сторонам. Скомканная постель, чуть примятый диван, разбросанная везде одежда, какой-то мусор из камней и песка на полу. И по-прежнему никакого намека на наркоту, распитие спиртных напитков или занятие любой другой противоправной деятельностью. Наркотики, оружие, проституция. Все же поинтересовался Семенов у обитателей квартиры. «Спасибо, не надо», — отозвался молодой наглец. «Документики предъявляем». В голосе сержанта зазвучал металл. Темноволосый мужчина спокойно подошел к столу, взял с него и протянул полицейскому то, что вначале показалось ему тремя простыми белыми бумажками. Но, взяв эти листики в руки, Семенов понял, что на самом деле это были российские паспорта, только в белых обложках. Макушка сержанта снова как-то странно потеплела. А его напарник тоже почему-то растерянно прикоснулся к голове. «Наверное, на погоду», — подумал Семенов и углубился в изучение документов. Федоров Михаил Олегович», — озвучил он написанное в первом паспорте. «Это я», — кивнул старший в этой компании. «Данилов Александр Викторович», — зачитал полицейский второй паспорт. «Перед вами». Весело откликнулся нахальный молодой человек. И. Хм, вредная Марфа Ивановна. Озадаченно хмыкнул он, прочитав данные из последнего паспорта. Все верно. Мягким бархатным голосом подтвердила девушка, при этом как-то странно посмотрев на голубоглазого мужчину. Значит, вы все трое прописаны и проживаете в этой квартире. Окинул он взглядом стоявших перед ним людей. Родственники. Никак нет, сержант, по-военному четко ответил старший из них, Михаил. Квартира однокомнатная, в ней всего одна кровать, озвучил полицейский свои наблюдения. В тесноте да не в обиде, задурно усмехнулся Александр. Марфа Ивановна. Обратился Семенов к очаровательной блондинке, которую сверлил глазами его напарник. Словно загипнотизированный, тот был не в силах оторвать взгляд от ее большой, просвечивающей сквозь тонкую шелковую простыню груди. Да, отозвалась девушка. Значит, вы сожительствуете с этими двумя мужчинами? задал он ей риторический вопрос, возвращая паспорта. Никак не могу выбрать, кого из них в ЗАГС затащить. Пожала плечами блондинка изо всех сил, давя в себе подступающий к горлу смех. Простыня в этот момент чуть не соскользнула с ее обнаженного тела, и второй полицейский издавленно закашлялся. «Почему не спим по ночам, соседям мешаем?» — задал вопрос Семёнов всей компании. «Весна, молодость, гормоны» — перечислил основные причины мужчина постарше. «Соседи заявили, что из вашей квартиры доносились грохот, выстрелы, миестоны раненых животных. Как вы это объясните?» Должен был все же выяснить сержант. «Грохот от кровати, выстрелы в телевизоре, животных не держим», — отчитался Михаил. «А что касается громких стонов...» «Ну, мы очень стараемся». Оба мужчины выразительно посмотрели на девушку. Та прикусила губу, чтобы не расхохотаться. «Понятно, можете не продолжать», — усмехнулся полицейский. «А чего это у вас куски кафеля повсюду валяются?» Вдруг подозрительно покосился на бесстыжую компанию сержант, наступив на хрустнувший под сапогом осколок. И беспорядок такой. «Так ведь ремонт», — невозмутимо объяснил Михаил, без конца поправляя упрямо съезжавшую простыню, обнажающую его накачанное тело. «Где-то я это уже слышал», — задумчиво протянул второй сержант. «Или видел». Семёнов вдруг заметил, что блондинка уткнулась носом в плечо молодого мужчины, и ее тело начало сотрясаться от смеха. Вслед за ней, не в силах сдержаться, рассмеялся и Александр. Их смех был настолько заразителен, что через несколько секунд от идиотского хохота согнулись все, кто был в комнате. Услышав это гомерическое ржание, соседи, караулившие на лестничной площадке, с недоумением переглянулись и припали ушами к деревянной двери. «Может, наркотики?» — тихо предположила пожилая соседка в бегуди. «Или грибы», — добавил версию ее муж. «Или веселящий газ», — озвучил еще один вариант сосед-стоматолог.